Французский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся только прикаспийскими провинциями, а не будут со стороны Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то порта останется равнодушную, а, быть может, что-нибудь и себе возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает разрушения персидского государства и других к тому не допустит. Француз заметил на это. Так всегда говорят в начале, а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни турки вам воспрепятствовать не могут, но лучше к турецким границам не приближаться, а преследовать свою цель и поскорей овладеть прикаспийскими областями. Донесите вашему государю, чтобы он письменно не заявлял Порте, что не хочет никаких завоеваний в Персии, да и сами вы здесь на словах отходите, потому что «Нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действовать». Скоро Неплюев должен был сообщить своему двору тревожное известия Шах, стесненный Магометом Мирвенсом, прислал в Константинополь с просьбой о помощи. Но в диване решили, что нельзя подавать помощи шииту против сунита Магомета а надобно объявить последнему что порта не будет препятствовать ему овладеть персию, если он признает зависимость свою от султана. с другой стороны английский посол внушал визирю, что россия хочет объявить войну дании и сближается с венским двором что русский император хочет женить своего внука великого князя петра на племяннице цесаря. но если эти две сильные империи соединятся то будет дурно и Англии, и Порте. Кроме того, посол английский, венецианский и резидент австрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию со ста тысячами войска, а когда возьмет провинции Шерванскую и Риванскую и часть Грузии, тогда турецкие подданные грузины и армяне сами вступят под русское покровительство, а оттуда близко и к Трапезунту чего со временем может быть турецкой империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, что жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи у турок, и эль паше велено защищать их, занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны не Эревань. Неплюев писал, «По моему мнению, весьма нужно для персидских дел посла французского наградить». А мне очень трудно от внушений других министров внушают порте, что русский государь умён и турок обманывает мир. Теперь возьмем персидские провинции. И если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он с той стороны нападет на Турцию. Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, приехал польский интернунций со своим страхом предразделом. «Король и республика прислали меня сюда», — говорил он визирю, узнав, что между Россией и Портою заключен тайный союз. Обе державы согласились овладеть Польшу и разделить ее пополам, и я, прислан к Порте, уведомиться об этом. Визирь отвечал, «У нас намерение такого и договора с государем русским не бывало. Напротив, в договоре нашем с Россией утверждено охранять вольность республики и никому не вступать с войском в ее пределы кроме тех случаев если вы сами введете чужие войска в свою землю или пожелаете корону сделать наследственную в августе месяц секретарь рейс ефенди сообщил по секрету переводчику русского посольства мальцеву что если император не будет распространять своих завоеваний в персии далее шимахе которую имеет право овладеть за причиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то порта этому не воспрепятствует, хотя ей и будет неприятно. Но если русский государь по взятии Шимахи вознамерится взять под свою державу имеринцев и грузин, то этого порта никак позволить не может. Ибо она хочет присоединить грузин находящихся под персидским владычеством к тем, которые уже находятся под ее властью, потому что если, персидские грузины отойдут к России, то в случае разрыва ее с Портою и турецкие грузины отойдут к ней же. Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь большие успехи в Персии, и это со временем будет опасно для Турции.